и жалобно уставилась снизу вверх, молчаливо прося о помощи. «Плохо?» — только и спросила я. Они слажно кивнули и дружно указали куда-то вглубь сада. Полное недобрых предчувствий, я почти бегом кинулась на поляну владыки, все явственнее ощущая, что со знаком что-то происходит. Беспрепятственно пролетела сквозь недовольно шелестящий шиповник, кинула быстрый взгляд на его ветки, с которых пока еще медленно, но уже начали облетать недавно зазельневшие листья. —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 «Не сегодня!» «Еще не мое время!» «Гайды!» Ласково прошептала тень, придвинувшись вплотную и обдав своим ледяным дыханием. «Не протився, Гайды! Ты ошибаешься! Твое время пришло!» «Нет!» Я яростно дернулась в невидимых путах, с трудом выдирая сознание из ее оков. «Нет, демон, тебя раздели Ты не имеешь права!» Темнота нежно обняла меня со спины,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 «О, Боже! Ну, давай же!» — с досадой взревел крылатый монстр, в котором я, как ни старалась, так и не смогла признать своего брата. «Беги!» Почувствовав свободу, я непроизводно шарахнулась прочь. «Дем! Вашу маму! Парни, вы что натворили?» «Так надо! Но если ты не удержишь этот мир, он скатится туда, где ему самое место!» Я вздрогнула, запоздала, поняв, почему Элоиде Шайре внезапно стронулся с места. «О,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 что я минуты три сидела и хватала ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Потом еще столько же набирала сил для того, чтобы просто встать, с трудом держась рожащей рукой за, жлобно, за жалобно поскрипывающий ствол. Но когда мне на голову упал пожелтевший листок, когда следом за ним на меня вдруг обрушился целый листопад, когда я в недоумении обернулась и увидела стремительно желтеющий сад, которого будто поразила смертельная болезнь,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 изображая красивую скульптурную композицию, на которую я бы, может, и полюбовалась в иное время, но сейчас мне было не до церемоний. «Господа, пошевеливайтесь!» «Миледи, что случилось?» «Пьер или Мариола, для которого было не в новинку увидеть меня растрепанной злой?» «А кто это? Что ей надо? Что тут вообще делает женщина?» Тут же заволновались опомнившиеся маги.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 Но на одном и пернатом уроде свет клинам не сошелся. Кажется, ангела отыскали без нашего участия и теперь пытаются открыть пространственный коридор с противоположной стороны, причем таких гигантских размеров, что нас туда просто затащит как вакуум, со, вместе со всем дворцом и прилегающими территориями. — Кто открыл? — растерянно прилепетал сосед или Мариола. Я криво улыбнулась, вспомнив о чудовище, которого привел с собой дем Думаю, вам об этом лучше не знать Но если я не ошибаюсь То в ближайшие пол оборота Тут начнется форменный ад Поэтому советую вывести всех людей За пределы замка Чтобы когда начнет рушиться Крыша никого нароком, ненароком не придавила Киньте клич в деревни города Пусть люди отходят подальше От любых строений Если есть надежные прочные погреба Можно укрыться там Если нет, пускай ищут открытое место Где нет домов и деревьев Грозы и молнии нам не грозят «Но вот землетрясение вполне возможно. И поторопитесь, господа, у нас реально очень мало времени!» «Вы хотите сказать, что ритуал уже начали?» Изумленно отпрянул повелитель. «Без нас? Именно! А значит, счет идет уже на минке! Вы должны немедленно переключить все потоки магии на себя, иначе купол не устоит!» «Он и так уже трещит по швам!» Смертельно побледнела Лема Риола. «Я только что закончил его обследование!» — Мой господин, леди права, если мы что-нибудь не предпримем, Эллоиде Шайре умрет. — Где-то через полоборота, согласно кивнул старикан, и почему-то вопросительно посмотрел на меня. На скулах владыки загуляли желваки Значит, нам придется менять сроки. — Мариола, начинайте ритуал немедленно. — Но мы же не успели освободить пол! — как-то жалобно простонал сбитый мною парень у входа. «Господин, мы же только начали!» Под ледяным взглядом повелителя, говоривший тут же осекся и побледнел. А я, не сдержавшись, глухо рыкнула. «Так чего стоите? Освобождайте хотя бы сейчас!» «Но времени мало!» — вякнул кто-то еще. «Так делайте, сколько успеете!» Сверепо рявкнула я, и башня во второй раз испуганно дрогнула. «Сколько еще будете языками чесать вместо того, чтобы спасать свои шкуры?» «Делайте!» — спустя мгновение подтвердил мой приказ-повелитель. И только тогда среди опешивших от моей наглости магов произошло какое-то движение. Слава Богу! Зашевелились! Я с нескрываемым раздражением проследила за несколькими балахонами, которые тут же разошлись по краям зала, принявшись мелодич... методично ощупывать стены, будто ища в них секретки. Другие, как дети на утреннике, собрались кружок, И, взявшись за руки, принялись о, ч... о чем-то вполголоса полголоса перешептываться. Третьи суетливо спорхнули на лестницу, немедленно загремев там каким-то инвентарем. Причем, судя по звуку, там упало что-то металлическое и явно увесистое, из-за чего я даже предположила, что маги собрались долбить пол по старинке, кирками и молотка... молотами. Но потом Илья Мариола взял дело в свои руки, выбрался в центр зала, и, вытянув руки перед собой, что-то забормотал в унисон с тихушниками, которые начали выплетать какое-то сложное заклятие немного раньше. Почти сразу пол под, нами, под нашими ногами явственно засветился. На каменных плитах начал проступать невидимый прежде рисунок из тесно переплетенных линий и окруж... окружностей, в которые были вписаны древние символы Эйнараи. Затем к ним присоединились совсем другие знаки,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 толстые, почерневшие снизу до состояния почти угольной черноты, которые, кажется, были уложены там слоями. Сперва валуны поменьше, затем все массивнее и тяжелее. Немаленькие такие камушки, каждым из которых вполне можно было бы закрыть прорывы по печатям фар -лени. В считанные мгновение пол из ровного каменного превратился в испещренное громадными рытвенами уродливое ущелье,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 А остальные щедро искупали замерзшего возле непонятного агрегата владыку, на мгновение сделав его похожим на обеянной божьей благодатью Айри. Тот, впрочем, даже не дернулся. Сосредоточенно прикусив губу, что-то быстро делал на панели приборов, которую мне не было видно, после чего взялся обеими руками за две округлые штуковины, отчего-то напомнивших мне на редкость нелепые рычаги, и процедил. — Вот теперь мне нужна ваша помощь.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 что в действительности происходит, не того, могу ли я хоть чем-то помочь. Да, наверное, от меня уже ничего и не зависело. Поведитель прекрасно знал, как латать свой драгоценный купол. И мне уже довелось однажды видеть, чего ему это стоило. Но когда у него вдруг кровь хлынула носом, у меня дрогнуло сердце. А на душе стало так мерзко, что я едва сдержалась, чтобы не вырваться вслух. «Эх, братики, братики!»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 если бы я только могла занять это место, если бы у меня только были способности, чтобы все сделать самой и больше ни от кого не зависеть, никем не рисковать, никого не вынуждать рисковать своей жизнью. Честное слово, я скоро взвою от того, что почти ничем не могу ему помочь. У меня непроизвольно скрипнули зубы. «Черт, больно! Но владыки все равно приходится намного хуже». У него кровь уже сочилась не только из ноздрей, но и из ушей, и даже из глаз скатилось несколько кровавых слезинок. Он стремительно слабел, несмотря на все мои усилия. Что бы я ни говорила, но знак убивал его быстрее, чем я восстанавливала его силы. Он действительно умирал сейчас. Прямо на моих глазах. Умирал, отдавая всего себя тому, что считал правильным. А я, несмотря на все свои звания и титулы, ничем не могла ему помочь. Я просто с ума сходила от понимания того, что все это вполне могло бы быть не так, если бы только братики не поспешили, если бы только они дали нам чуть-чуть больше времени на подготовку. Да, именно что если бы, к сожалению. Но что самое ужасное, я и понятия не имела о том, что сейчас происходит снаружи. Земля до меня почти не доставала. Знак был слишком далеко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 моля их о помощи. На мой зов не отпикнулся никто. Ни боги, ни ангелы, ни демоны. И даже владыка, когда я его окликнула, только беззвучно выдохнул чьё то имя и начал медленно оседать на пол. Мне не нужно было больше смотреть на его лицо, чтобы понять, что происходит. Не надо было прислушиваться к его дыханию или биению его сердца, чтобы осознать, что это бесполезно. У меня и так внутренность искрутила судорогой, а изо рта вырвался сдавленный всхлип. А после пришло и осознание того, что все. Я больше ничего не могу здесь исправить. Да и вообще ничего больше не могу. Я иссякла. Вместе со знаком, разрываемый на части землей, до последнего оберегающий ему разум от своей боли. Вместе с отчаянно заскрепевшей и начавшей отчетливо проседать восточной башней, которая внезапно лишилась опоры, вместе с оставшимися где-то далеко зелеными лисами, лес, на которых все-таки набросились перепуганные катаклизмом многоногие, с речными жителями и отчаянно матерящимся царом, который проклинал теперь меня на все лады, вместе с людьми в деревнях, которые от малейш... от мощнейшего толчка разом остались без крова, негодующие колыхающимися лесами, среди которых начали обваливаться целые земельные пласты, обнажая израненное скальное нотро. На какой-то миг я все же сумела дотянуться до знака и ощутить все, что происходит вокруг. Неподдельно ужаснулась содейному, задохнулась от страха, уже не стесняясь никого в голос взвыла. А потом, задыхаясь от чужой боли, упала на неподвижно лежащую владыку, в котором больше не осталось жизни и, не зная, что еще можно сделать, совершила то единственное, что пришло в тот момент в голову, с отчаянием прижала к его груди свою левую ладонь. Успев это сделать буквально за мгновение до того, как расколовшийся надвое потолок рухнул всей тяжестью на нас обоих.